Словно прочитав его мысли, чуть рассолодевший посол, наливая себе по третьей, уныло протянул. Решили, что теперь можно и вышвырнуть, как использованное резиновое изделие номер два, и длинно, грязно в голос выругался, осушил стопочку. — Кстати, я вот давно ломал голову, почему номер два? — А номер один — это то что? — Ну, это вам любой военный скажет, — усмехнулся Мазур. — Резиновое изделие номер один — это противогаз. — Надо же! А я голову ломал. Он поднял страдальческий взгляд. — Кирилл Степанович, а вы там не наворотили, ничего такого? Ну, выходившего бы за рамки полномочий и приказов. Там значится, что вы на пару с покойным шефом тайной полиции окаянствовали, принимали участие в пытках и изнасилованиях, какой-то мирный поезд разгромили. Мол, завтра утречком, если не успеете убраться, генеральная прокуратура на вас ордер на арест выпишет. У вас ведь дипломатического иммунитета нет. — Это все было в бумагах? — прищурился Мазур. — Да нет, — мотнул головой посол, — это мне министр сообщил чисто словесно, конфиденциально, будто бы из дружеского расположения, сука такая, а у самого глаза змеиные. — Вздор, — сказал Мазур, — грязные провокации, происки империалистов, обеспокоенных ростом нашего влияния. — Ну да, я и сам так подумал, — облегченно вздохнул посол, нацеливаясь налить себе в четвертый раз. — Я все понимаю, у вас секретная работа, ну, вряд ли вы стали бы самолично принимать участие. — Происки, конечно, они тут постоянно. — Кирилл Степанович, — добавил он неожиданно твердо, — вам ведь нужно срочно ехать на Ворошилова. — Пока вам новые провокации не устроили, я вам свою машину дам. Не рискнут при дипломатических-то номерах. — Так, — подумал Мазур. Что-то не похоже, чтобы этот голубь си закрыл и собирался катать телегу, перекладывая всю вину, за пришедшее на Ксысы Мазура. Мелоча приятно, грязи меньше. Да бога ради, пожал он плечами. Я человек военный, и, поскольку есть прямой приказ. На столе у посла замяукался телектор и он нажал какую-то клавишу уже неверной рукой. Послышался бесстрастный голос секретарши одной из трех человек во всем посольстве, прилично владевших французским, — Сергей Владиленович, к вам лейб-адъютант Королева, просит принять немедленно. — Требует, примем, — сказал посол. — Просите. И добавил быстрым шепотом уже Мазуру. — Кирилл Степанович, задержитесь на минутку, а? Я ведь языков не знаю. лей Лейб-адъютант, фу ты, ну ты ножки гнуты. Наверняка послали, гады, чтоб поторопил. Вошел полковник Зулели во всем блеске парадного мундира, наград и полет. Прищелкнув каблуками, коротко поклонился послу — потом лихо отдал честь Мазуру, мон генерал королева послала меня за вами. Ее Величество вас просит немедленно приехать, дело безотлагательное». Казалось, он явственно опечален. Я услышал краем уха о ваших неприятностях, но ведь у вас еще достаточно времени, до темноты далеко. Мазур лихорадочно прикидывал в уме возможные расклады. Новая провокация, которой вполне справедливо опасался посол, — ловушка. Но почему тогда не сгробастали прямо во дворце? Глупо думать, что только теперь спохватились и срочно измыслили что-то за те примерно полчаса, что он ехал сюда и говорил с послом. Нет, вряд ли. Эти ферзи все свои ходы просчитывают заранее на десять ходов вперед. Зулели — исполнительный болван, будет выполнять только Наташкины приказы, хоть ты его режь. Значит, приглашение исходит непосредственно от нее. И вряд ли ферзи настолько охамели, чтобы давить на нее, заставляя выступать в качестве приманки. Есть масса возможностей обтряпать и провокацию, и арест иначе, хотя бы по дороге в порт. Номера машин будут дипломатические, но у самого Мазура дипломатической неприкосновенности нет. Машина посла, в отличие, скажем, от территории посольства или корабля, экс не обладает. Он решительно встал и взял кепи. Посол торопливо спросил, вы куда это? «Никто меня не торопит, наоборот», — сказал Мазур, — «королева хочет меня видеть». «Приказ!» — жалобно пролепетал посол. «До темноты уйма времени», — сказал Мазур, — «провокация, ловушка». Уставясь на него ледяным взглядом, Мазур произнес, еще весомее, чем герой знаменитой кинокомедии, «так надо» и добавил помягче, «я этого парня сто лет знаю». «Не стал бы ни в чем подобном участвовать. Надежный товарищ, не беспокойтесь, я прямо из дворца поеду на Ворошилов». И посол сдался безнадежно махнул рукой: "Да делайте, что хотите. Я вам не начальник, а вы не подчиненный. Я свою задачу выполнил, довел до вас общую ситуацию и приказ, а там уж не мое дело. И немало уже, не смущаясь присутствием постороннего, хлопнул четвертую. Пистолета у Мазру с собой не было, но при столь явном превосходстве противника разве что атомная бомба выручит. Распахнутые главные ворота лунного дворца. Надраенные до немыслимого блеска черные ДС с гербовым флажком на крыле плавно катит по мощенной широкой дорожке, где легко разъедутся два автомобиля, боковая дверь, знакомые коридоры. Никто пока что не прыгает с финкой на шею мою из ветвей. Глядишь, обойдется. Окончательно он поверил, что не будет ни провокации, ни ареста, когда Зулели распахнул перед ним дверь малого кабинета, где Мазур не раз сиживал с папой, обсуждая разные дела, А вот при новой власти не был ни разу. Здесь ровным счетом ничего не изменилось, разве что добавился портрет папы с траурной ленточкой в левом верхнем углу. И в кабинете никого не было, кроме Натали, порывисто подавшейся ему навстречу. На ней оказалось новое платье, совершенно не в ее прежнем стиле, довольно строгое и консервативное. Спина закрыта, вырез скромный, подол открывает колени и не более того. Очевидно, мини-платьица и откровенные вырезы безвозвратно ушли в прошлое и королевам полагается даже в свободное от службы время именно так одеваться. Мазур вспомнил самую настоящую наследную принцессу, с которой судьба однажды свела, принцессу пусть и крохотного, но старого государства, существовавшего с века то ли двенадцатого, то ли с тринадцатого, та щеголяла то в джинсах, то в коротеньких платьицах со смелыми вырезами. А, впрочем, взойдя она на престол, что наверняка случится не скоро, крепок, папаша, крепок, — Вполне возможно, волей-неволей поменяла бы стиль. — Наташка же поменяла, а уж в Европах! Натали без лишних разговоров бросилась ему на шею, прильнула к губам, отстранившись пытливо, заглянула в глаза. — Ты, надеюсь, не думаешь, что эту пакость я сама подстроила? Сначала Мазур приложил палец к губам, потом крутанул им возле уха, вопросительно глянул на девушку. — Да нет тут никаких микрофонов, — сказала она решительно. — Зулели только что проверял перед тем, как за тобой поехать а я тем временем никуда не выходила. — Ну, если Зулели проверял, — без тени иронии сказал Мазур, — да ладно тебе, я и мысли не допускал, что это ты. Тебе просто-напросто дали очередной мягкий совет, который нельзя было не выполнить, угадал? — Угадал, — сердито сказала Наталья. Да вдобавок еще и французы, она зло взмахнула с сжатыми кулачками, но не хватает у меня пока что сил с ними со всеми бодаться в открытую, погоди, дай срок. — Верю, — сказал Мазур и в то, что ты нисколько не виновата, и в то, что у тебя получится их построить в духе папы. В первое он верил безоговорочно, а вот во втором крепко сомневался, но промолчал. Хотелось одного, чтобы все побыстрее закончилось. Похоже, назревало прочувствованное прощание, а он терпеть подобных сцен не мог, особенно сейчас, когда все происходящее походило как две капли воды на сцену из какого-нибудь костюмно-исторического фильма. «Бравый, раззолоченный генерал, молодая королева» Судьба злодейка, против которой не попрешь, безжалостная и навеки разлучающая влюбленных. Вздор. Я ее никогда не любил по-настоящему. Да и она, наверное, тоже. И со мной просто-напросто было удобно. И она будет тосковать не столько обо мне, сколько об отсутствии крепкого и надежного мужского плеча. Каковое, пусть и другое, вполне возможно быстро объявится. Такова Селяви. Глядя ему в глаза, Натали сказала с некоторым торжеством. — Ты знаешь... Кое-что у них мне все же удалось выторговать. Ты остаешься генералом и графом. маленькая, но победа. Никакая это не победа, глупышка, мысленно ответил Мазур. Это тебе небрежно бросили конфетку, чтобы дитя не плакало. Этим ни малейшего ущерба не принесет, оставайся я сто лет далеко отсюда генералом и графом. Да хоть фельдмаршалом и герцогом. Главное для них было выставить нас отсюда, а все остальное ерунда на постном масле. Натали продолжала с самым серьезным видом. «Я полагаю, что это тебе поможет сделать карьеру там, дома». «Спасибо», — ответил Мазур столь же серьезно. «Поможет, точно». «Прекрасно знал, дома ему здешнее генеральское звание, графский титул и награды помогут, как в мертвом припарке. На деле придется добавить кое-что в отчет, и без того чует душа пухлой». Африканские награды начальство примет спокойно, со многими бывал. дело житейское, а вот по поводу почетного легиона тут и гадать нечего, долго будет крутить носом. Ну, а графский титул существование кое коего не скроешь принесет лишь шуточки сослуживцев, безлотные, но долгие, безусловно. Ну, к чему ей об этом знать? Неплохая девочка, в общем, самая красивая девушка в Африке, какую только Мазур видел, да и времени в одной постели провели немало». Пусть себе и дальше думает, что одержала, пусть крохотную, но победу, да вдобавок помогла ему с карьерой. Наталья оживилась. Знаешь, что мне только что пришло в голову? Я ведь могу приехать к вам с официальным визитом, и мы сможем встретиться. Я прекрасно понимаю, что фамилия у тебя совершенно другая. И спрашивать не буду, все равно не скажешь. Но можно ведь попросить, чтобы разыскали офицера, известного нам как полковник Иванов? Она лукаво улыбнулась. Я ведь знаю ваши порядки. Могу и намекнуть, что подумываю социализмом заинтересоваться. Неплохо придуманы, правда? Великолепная идея, — сказал Мазур и отчаянно кривил душой. Прекрасно понимал, что никто такого делать не станет, представлять пред ее ясные очи трижды засекреченного морского дьявола. Королева все же африканская, для британской, возможно, и расстарались бы. Правда, ему никогда не выпадет случай познакомиться с британской королевой. С уверенностью можно сказать наперед... Если Наталья будет настаивать, к ней через пару дней явится человек вроде Лаврика, прекрасно умеющего при нужде прикинуться то безобидным интеллигентом, то сущим ангелочком, обаятельный такой, располагающий к себе и вызывающий доверие, пожмет плечами, разведет руками и с величайшим сожалением на лице скажет что-нибудь вроде «Мне очень жаль, Ваше Величество, но офицер, известный вам как полковник Иванов, сейчас в командировке». Вы ведь прекрасно представляете специфику его службы. Ну, вот видите, он сейчас очень далеко отсюда, где именно даже я не знаю, хоть и служу с ним бок о бок не один год. Самое смешное, что это вполне может оказаться чистейшей правдой. Хотя неисповедимы зигзаги мышления людей в погонах, выбравших себе профессии неутолимое любопытство, кто их знает, могут сыграть и с точностью, да наоборот, прикажут Мазуру именно, что встретиться с королевой ты взрослый парень, можешь гулять и до утра, но при этом непременно попросит непринужденно расспросить о том и об этом, да вдобавок заранее предсказать можно, подсунуть ему крохотный микрофончик куда-нибудь в пуговицу, обижаться или сердиться на них не стоит, ну что поделать, служба у людей такая, а вот с намеками насчет возможной социалистической ориентации не прокатит, не от того, что она королева, а потому что однажды при попытке здесь освоиться уже получили приличную оплеуху и форменным образом отсюда вышвырнуты. Второй попытки никто делать не будет, по крайней мере, до тех пор, пока она не возьмет полную власть, а этого может и не случиться. В конце концов, приглядывать за морской трассой Лондон-Кейптаун можно, как до сих пор и происходило, базируясь на конакри. Наступило неуклюже напряженное молчание, как часто случается при расставаниях, когда оба чувствуют, что немало могли бы друг другу сказать, но нужные слова никак не идут на ум. Мазур прервал молчание первым, «Ты ведь не сама вставила Кинфеевых в списки награжденных и удостоенных титулов?» «Кто-то дал еще один мягкий совет, а?» Она промолчала, но столь выразительно и сердито нахмурилась, поджала губы, что оказалось лучше всякого ответа. Мазур едва не спросил напрямую, кто, но вовремя вспомнил, что он уже выключен из местных интриг и совсем скоро покинет новорожденное королевство, скорее всего, навсегда» и все же не удержался из чисто человеческих побуждений. Кто бы ни советовал, он тебе вряд ли друг. Натали посмотрела ему в глаза с непонятным, вроде бы не сулившим кому-то ничего доброго выражением. Ее карие глаза потемнели. Натали произнесла тихо и недобро. «Я понимаю больше, чем тебе кажется. И прекрасно помню твое лицо там, в резиденции, во время налета». И слова в память печатались. «Эта сучка, твоя любимая одноклассница, его прикончила? Сирил, ты уверен, что это она?» «Своими глазами не видел, врать не буду», — сказал Мазур. Но все обстояло так, что это могла сделать только она. В особенности, если учесть, что незадолго до коронации меня форменным образом похитили. Плеснули чем-то усыпляющим в морду, всерьез собирались пытать, чтобы выведать систему охраны Лунного дворца. «Так вот, всем этим заправляла именно она». И сведения эти были нужны именно тому, кто всерьез собирался тебя пристукнуть. — Почему ты не рассказал? Ну, не стоило в то время грузить еще и этим, — пожал плечами Мазур. Главное, все кончилось отлично. Мтанга спас царствие ему небесное. — И вы ее не взяли? — Взяли, как же, — сказал Мазур. — Вот только в последний момент ее выхватили у нас из-под носа люди министра внутренних дел и генерального прокурора. — А вот теперь объявилась вместе с папочкой, которой я подозреваю в тех же играх. — Постой, — сказала Натали, почти не раздумывая, — но ведь в таком случае получается, что она работала сразу на двоих. — Умница, — подумал Мазур с невольным восхищением. — Похоже, вместе с ним, Лавриком и Мтангой тоже уже догадывается, кто устроил убийство папы и методично вырезал семью. Дело не только в ее остром уме. У нее есть своя сеть информаторов, на которую даже Лаврик не смог выйти. — Ну и что, Надьви пожал плечами Мазур, — дело житейское. Один мой знакомый знал субъекта, работавшего на пять разведок сразу. — И ничего, — говорит, — как то устраивался. И торопливо добавил, — ты только не вздумай что-то предпринимать против людей влиятельных. Она усмехнулась одними губами. — Я же тебе говорю. Рогатая гадюка умеет терпеливо ждать. — Будь спокоен, торопиться не буду, пока не окрепну. А потом... Она сощурилась со злой мечтательностью я уже теперь знаю, как лучше всего все устроить. Неудачная попытка покушения, а то и переворота, вдобавок неожиданно введенное чрезвычайное положение, повальные обыски и аресты, в таких условиях самые влиятельные люди могут и подвернуться под случайную пулю и оказаться сообщниками словоохотливого террориста, спасающего шкуру откровениями, а то и столь же словоохотливых путчистов, — Неплохо, — сказал Мазур, на сей раз нисколечко не кривя душой. Главное, не торопиться. — Сама знаю, — отрезала Наталья. Ну, а персоны не особенно и влиятельные. С ними может какой-нибудь несчастный случай произойти и сейчас. — Пожалуй, — сказал Мазур. — Вот это устроило бы всех. К чему лишние свидетели? — Что ты? Она потрясла в воздухе сжатыми кулачками, промолвила чуть жалобно. — Сирил, мы что-то не то говорим. А ведь оба знаем, что можем больше и не увидеться. — А что тут можно сказать? — спросил Мазур мягко. — Разве что искренне пожелать друг другу самого хорошего. Она встала, и Мазур торопливо поднялся следом, кинулась ему на шею, прижалась, стала целовать так жарко и шало, будто вот-вот должен был наступить конец света. Отстранилась первая, печально глянула в глаза. На ресницах у нее явственно поблескивали скупые бисеринки слез. — Всего тебе самого хорошего. — И тебе, — сказал Мазур. — Подожди минутку. Она торопливо простучала к столу низкими каблучками домашних туфелек, достала что-то из ящика, вроде бы небольшой замшевый мешочек. Подошла, зажимая его в кулаке, сунула Мазуру в боковой карман Френча. Только не думай, что это какая-то плата, просто на память обо мне. До свидания. До свидания, сказал Мазур. Хоть прекрасно понимал, что уместнее было бы произнести прощай. А знаешь что? Словно бы спохватилась она. Для меня эти французские мастера пиара придумали очень даже неплохой титул. Папа был отец нации. Мне бы тоже полагалось нечто подобное. Решили, что матерь нации будет звучать чуточку смешно, учитывая мои годы, а дочь нации не годится для королевы. Какая она дочь, если она во главе всего? Пораскинули мозгами. Скоро начнем понемногу приучать народ. Я теперь тавонготеле, Надежда нации. И не просто надежда. Тут сходы и не переведешь. Последняя надежда, единственная, всеохватывающая. «Недурно», — сказал он, заставив себя улыбнуться, — «всего хорошего, он Гутеля». Четко повернулся через левое плечо и вышел в коридор, подумав при этом, ну что ж, в принципе, красиво развязали, без многословия, долгих прочувствованных прощаний, пустого пафоса и всего такого прочего. Тавон и ишь ты! Обратный путь по знакомым коридорам, которые вскоре, как и многое другое, надлежало выкинуть из памяти, он опять-таки проделал без малейших инцидентов, Когда машина выехала за ворота, он не оглядывался и не смотрел по сторонам, сидел, словно аршин проглотил, и мимолетную горечь уже легко вытесняя не только радостью от предстоящего возвращения домой, но и другие чисто профессиональные чувства, он привычно начинал забывать, но далеко не все, потому что предстояло еще писать толстенный отчет. Как ни раз уже случалось, ему казалось, что все остававшееся позади тает, пропадает, словно дымок костра — Ни разу еще не случалось, чтобы он возвращался в покинутые однажды далекие страны и города. В голове всплыло, по несчастью или к счастью, истина проста — никогда не возвращайтесь в прежние места. Ворошилов со спущенным трапом показался опустевшим, безлюдным, если не считать застывшего с автоматом на груди у его подножия часового, и троих в форме, стоявших у планшира, явно в ожидании мазура. На пирсе не наблюдалось никакой лишней суеты, ну, разве что метрах в пятидесяти от причала торчала кучка жандармов, человек с дюжину, бдили поганцы. Когда они вылезли, полковник Зулели сказал, «Мне очень жаль, что вы нас покидаете, мой генерал. С вами было как-то надежно и спокойно». Мазур с искренним расположением пожал ему руку. К Зулели он всегда относился с симпатией. «Болван редкостный, но есть в этом свои светлые стороны». Никогда не впутывался ни в какие интриги, ни казнократствовал, взяток не брал. А человек поумнее на таком посту состоянец бы сколотил. — Мне тоже жаль, — сказал Мазур. — Берегите королеву. Жаль, что от Зулеля слишком мало зависит. Он вполне способен заслонить Наталья от пуль собственной грудью, но этого слишком часто мало. козыряв вытянувшемуся в тронку полковнику, Мазур, не оглядываясь, направился к трапу, Часовой пропустил безо всяких, Мазур взбежал наверх, шагая через две ступеньки. К черту генеральское достоинство, игры кончились. — Ну, наконец, — сказал Лаврик чуть сварливо, — соизволил объявиться. Я тут нервничаю. — Неоткуда было связаться, — сказал Мазур. Пожал протянутую руку, командир корабля КАП-1, постарше Мазура лет на пять, первый после бога оглядев Мазура с головы до ног, усмехнулся с обычной у флотского народа беззлобной подначкой регалий свежих. — У меня еще полицейский медаль есть, — ответил Мазур ему в тон. Не стал цеплять, плохо сочетается. — Лихо. Это кто же вы теперь? — Если по-нашему, то генерал-майор, — хмыкнул Мазур. — Лихо, — повторил капитан. — А тут ходишь-ходишь по белу свету, и не знаешь, получишь ли первую мохнатую. Примечание. Шутливое название адмиральской звезды. Конец примечания. «Извините, Кирилл Степанович, пора на мостик». Он кивнул, повернулся и направился к надстройке, сопровождаемый Старпомом, капитан-лейтенантом, помоложе Мазура. Мазур задумчиво смотрел ему вслед. Предшественник Каперанга, командовавший Ворошилом в Альбахлаке, первую адмиральскую звезду получил в 42, а в 45 умер от сердечного приступа, сидя под тентом на веранде в доме отдыха. «Очень уж непростой кораблик, эсминец маршал Ворошилов». Пережил немало хитрых передряг, таких, что нервы у командира горят, как бикфордова шнуры, и душу, как в песне, режет пополам. Часовой поднялся на борт, вахтенные проворно убирали трап. Все команды, что сейчас отдавались, Мазур прекрасно знал. Убрать трап, отдать швартовы, по местам стоять, с якоря сниматься, малый ход. Право слово, история повторялась во многом, что случается не так уж часто. Он стоял почти на том же месте, что и десять лет назад глядя на уплывающий берег. Правда, в отличие от Эльбахлака, там все было спокойно, и не тянулись в небо дымы многочисленных пожарищ, но суть оставалась той же самой. Как и тогда они проиграли, без всякой в том собственной вины. Просто-напросто от того, что не от них зависели удачи и проигрыш. Но на душе, как и тогда, было чуть муторно. «Ну что, — сказал Лаврик, — чьи мысли и чувства очень, возможно, шли параллельным курсом? — Упрекнуть нас не в чем». — Мы сделали все, что могли, и, как заведено, чуточку больше. — Попрощался? — Ага, — сказал Мазур, глядя на далеко отодивнувшийся берег. — Что это у тебя карман топырится? — сказал востроглазый лаврик. — Подарил что-нибудь на память? — Ага, — сказал Мазур. — А я не смотрел. — Что? Он извлек из кармана небольшой замшевый мешочек, легко развязал узелок и перевернул его над согнутой ковшиком ладонью. На ладони у него оказался чуть продолговатый, не менее перепелиного яйца величиной, красиво граненый прозрачный камень, словно бы светившийся изнутри в лучах клонившегося к коту солнца. Лаврик присвистнул мелкий сувенир на память. Ага, я не ювелир, но примерно представляю, сколько такой бриллиантик должен стоить. 6 нулей после циферки, а циферка очень может быть и не единичка, в долларах я имею в виду. — Надо же! — без выражения сказал Мазур, и, не размахивая, широко швырнул бриллиант за борт, и тот, сверкнув искристыми лучиками, исчез в воде, почти не плеснув. Мазур приподнял руку, разжал пальцы, небольшой мешочек сорвало у него с ладони легким ветерком и тут же унесло за борт. Мазур не провожал его взглядом. — А это не пижонство, ваше сельство, ехидно поинтересовался Лаврик. — А наплевать, если и пижонство, — сказал Мазур остраненно. — Моя корова, что хочу, то и делаю. — Тьфу ты! — фыркнул он, затопившись взглядом за снежную кабуру на поясе, где так и покоилась надежная черная беретта. — Что такое? — Казенное оружие не сдал под роспись, как полагалось, — сказал Мазур. — Переживут. У них там того добра. Знаю, и все равно непорядок. — Ладно, спишут. Берега уже не было видно, Ворошилов полным ходом уходил в открытое море.